Благодарности. Хотя рассказ о Блице и предшествующих ему событиях является точным и достоверным настолько, насколько добиться этого было в моих силах, он неизбежно представляется ограниченным, поскольку речь идет исключительно о моем опыте и никоим образом не может рассматривать как научное или историческое исследование. Сбор материала для книги был чрезвычайно труден, поскольку до сих пор не существует документальных записей об лице. По этой причине я ограничила повествование лишь теми событиями, в которых участвовала сама или видела собственными глазами, а также свидетельствами людей, с которыми мы служили в отряде гражданской обороны. Как у каждого художника имеется свой взгляд на одну и ту же модель, Так и в каждом из нас сокрушительный опыт тех восьми месяцев оставил различные воспоминания, зачастую расходящиеся с воспоминаниями других участников событий, окрашенные тем аспектом Блица, который сильнее всего затронул лично нас. Если у читателя возникнет впечатление, будто в книге действует узкий круг лиц, Хочу напомнить, что отряды службы гражданской обороны были строго ограничены рамками отведенной им территории, за исключением тех чрезвычайных ситуаций, когда командование отправляло отряд на помощь другим подразделениям. Наши великолепные команды, которая состояла из обычных жителей Челси, представлявших различные слои общества, Мастеровые, лавочники, домохозяйки, художники, писатели, бизнесмены больше не существует. После войны судьба разбросала нас. Многих уже нет живых. Другие предпочитают не возвращаться к тем трагическим дням, хотя у каждого они по-прежнему остаются в памяти. Для меня погружение в воспоминания войны также было болезненным и трудным. И если вдруг окажется, что я совершенно непреднамеренно допустила какие-либо ошибки или неточности в описании отдельных эпизодов, приношу искренние извинения всем, кого это касается, и прошу снисхождения, а также прошу прощения, если случайно забыла упомянуть кого-либо из моих замечательных товарищей, связь с которыми нынче потеряна. Я глубоко признательна многим людям, помогавшим мне собирать материал, уточнять даты и места событий. Благодаря доброму расположению и помощи Сесила Таунсенда, капитана-советника Королевского госпиталя и мэрии Челси, я смогла не только связаться с моими знакомыми времен Блица, но и получить ценную информацию от мистера Уэннама, инструктора службы гражданской обороны, мистера Джека Элдриджа, члена Муниципального комитета гражданской обороны, и мистера Рональда Бьюза, его секретаря. Мисс Дороти Элдридж из муниципальной библиотеки была настолько любезна, что помогла мне сделать подборку официальных отчетов и рапортов за тот период, а также отследить дополнительные источники информации. Редактор и сотрудники West London Press проявили внимание к моей работе и оказали помощь, Я в долгу перед газеты, газетой, как и перед редакциями «Таймс», «Дейли Телеграф» и «Манчестер Гардиан» за уточнение дат и проверку фактов. Неоценимую помощь оказали также сотрудники Имперского военного музея. Я в неоплатном долгу перед мисс Джо Окман, коллегой-художником и бывшей служащей отряда противовоздушной обороны, которая великодушно предоставила мне свои дневниковые записи и вместе со мной проверяла и перепроверяла хронологию событий. Мистер и миссис Джордж Эванс и миссис Хильда Рид, волонтеры в одном из подразделений противовоздушной обороны Челси, были чрезвычайно добры. Они поделились со мной своими личными записками и помогали уточнить некоторые детали событий. «Доктор Кэр позволила мне воспользоваться ее дневником, где описано начало операции «Блиц», а ее муж, мистер Грэм Кэр, также состоявший в отряде гражданской обороны, поделился собственными воспоминаниями, как и миссис Иридейл Смит, дежурная того же отряда, чей пост находился на нашей улице. Леди Комптон, бывший комендант отряда «Красного креста», оказала мне огромную помощь в сборе информации, как и мои друзья, с которыми мы вместе работали в госпитале, особенно Пегги Даудал. Я благодарна также доктору Лэндал Твит. Я в большом долгу перед Сюзанной, Элизабет и Денизой Фиджеральд за помощь с уточнением дат, как и за внимание и доброту всей их семьи во время и после окончания Блица. Мисс Марджери Скотт, Журналист и радиоведущая снабдила меня важными материалами, которые прислала из Канады, куда переехала после войны. Хочу выразить сердечную благодарность сэру Эрнсту Рок Карлингу за помощь в работе над книгой и неизменную вдохновляющую поддержку. Миссис Мэй Сарджент предоставила мне подробные сведения о своих родственниках-маршманах, а сотрудники отдела записи актов гражданского состояния в Челси оказали помощь в уточнении дат. И моя последняя, самая робкая благодарность Эдмунду Бландену. Именно он убедил меня проявить настойчивость и закончить книгу, когда, поддавшись сомнениям, я хотела остановиться на полпути, посчитав мою затею совершенно безнадежной.